«Пойдем! После об этом!» Нагульнов с Давыдовым, Любишкин, Дед Щукарь и еще трое казаков вышли из сельсовета. «С кого начнем?» Давыдов спрашивал, не глядя на Нагульнова. Оба они по-разному чувствовали после разговора какую-то неловкость. «Ститка!» По улице шли, молча.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 Скрашенного охрой карниза смотрела на улицу затейливо сделанная маляром надпись славянского письма «Т.К. Бородин, Р.Х. 1923 год». Давыдов с любопытством оглядывал дом. Первый вошел в калитку на гульнов. На звяк щеколды из-под амбара выскочил огромный,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 Певуче зазвенело цепное кольцо. — Такой чертан седлать не вырвешься! — бормотал дед-щукарь, опасливо косясь и на всякий случай держась поближе к плетню. В курень вошли толпой. Жена Титка, кудая высокая баба, поила из лоханки телка. Она со злобной подозрительностью оглядела нежданных гостей, на приветствие буркнула что-то похожее на черти тут носят. «Тит, дома?» — спросил Нагульнов. «Нету». «А где же он?» «Не знаю», — отрезала хозяйка. «Ты знаешь, Перфильевна, чего мы пришли?» «Мы?» — загадочно начал было дед Щукарь, но Нагульнов так ворохнул его в сторону глазами, что дед судорожно глотнул слюну, крякнул и сел на лавку.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 Дед, стремительно увлекаемый все не так и не успел кончить фразу. — Где же быки? — Уехал на них Тит. — Куда? — И сказал тебе, не знаю. Нагульнов мигнул Давыдову, вышел. Щукарю на ходу поднес к бороде кулак, посоветовал. — Ты молчи, пока тебя не спросят. И к Давыдову. — Плохие дела. Надо поглядеть, куда быки делись. Как бы он их не спровадил. «Как без быков!» «Что ты?» — испугался Нагульнов. «У него быки, первые в хуторе! Рога не достанешь, как можно! Надо идти ткай быков искать!» Пошептавшись с Любишкиным, они пошли к скотиньему базу оттуда в сарай и на гумно. Минут через пять Любишкин, вооружившись слегой, принудил кобеля к отступлению, загнал под амбар.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 В самом низу виднелись крестики сорочих следов. Выругавшись, Нагульнов поехал назад уже шагом, поглядывая по сторонам. На следы напал вскоре. Быки, оказалось, свернули со шляха неподалеку от Толоки. На быстрой рысе Нагульнов следы их просмотрел. Он сообразил, что титок направился через бугор прямиком в хутор войсковой. «Должно быть...» к кому-нибудь из знакомцев, — подумал, направляя по следам и сдерживая бег коня. На той стороне бугра, возле мертвого буерака, приметил на снегу бычачий помет, остановился. Помет был свежий, на нем только недавно изморосью, тончайшей пленкой лег ледок. Нагульнов Гульнов нащупал в кармане полушубка холодную колодку нагана. В буйрак спустился шагом.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 Быки пошли своим следом обратно. «Забирать будете? Раскулачивать?» После долгого молчания спросил Титок, сверкнув на Нагульнова из-под надвинутого на брови капюшона синими белками. «Дожился! Гоню тебя, как пленного гада!» Не выдержав, вскричал Нагульнов. Титок поежился,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 Только не смекитил я, что вы ночь тронетесь, а то б я с быками-то ночью командировался. — От кого узнал? — Ну вот, скажи ему, слухом земля полная. — Да, и обсоветовали ночью с бабой быков надежные руки сдать. Отрез я с собой зацепил, хотел прихоронить в степе, чтоб не нашли случайно базу. «Да прижалел! И ты! Вот он!» Так у меня под коленками и зашкотало. «Живленно!» — говорил он, насмешливо играя глазами, тесня коня на гульного грудью кобылицы. «Ты шутки потом будешь шутить, титок! А зараз поосторожней держись!» «А, мне самое теперь ей шутковать! Завоевал себе сладкую жизнью!» «Справедливую власть оборонял, она меня захиршу!» Голос Титка оборванно осекся. С этого момента он ехал молча, нарочно придерживал кобылу, норовя пропустить Макара хоть на поллошади вперед. Но тот из запаски тоже приотставал. Быки далеко ушли от них. «Шевели, шевели!» — говорил Нагульнов, напряженно посматривая на Титка, сжимая в кармане наган. Уж он-то знал Титка, знал его, как никто. «Да ты не отставай! Стрельнуть, я ежели думаешь, все равно не придется, не успеешь!» «А ты позже левой стал!» — улыбнулся Титок и, хлестнув коня на лыгачем, поскакал вперед.